Звонил в коридоре телефон. Лифт вдруг останавливался на лестничной площадке против их двери. Соседка, шлепая туфлями, шла из кухни и неожиданно шлепанье туфель стихала. Она обтирала тряпочкой разбросанные по полу книги, вставила их на полку. Она связала в узел белье, лежавшее на полу, и ей хотелось его прокипятить. Вещи в комнате казались опоганенными. Она вставила фикус в горшок и погладила его кожаный лист. Над этим фикусом смеялся Андрюша, объявил его символом мещанства, и она в душе была согласна с ним. Но Маша никогда не позволяла обижать этот фикус, и не разрешила Андрею вынести его на кухню. Жалела бедную маму. Мама совсем уж старенькая везла его в подарок через всю Москву. Тащила на пятый этаж, так как лифт в те дни ремонтировался. Все было тихо, но соседи не спали. Они жалели ее, боялись ее, им лели от счастья, что не к ним пришли с ордером на обыск и арест. Юленька спала, а она убирала комнату. Обычно она не занималась так старательной уборкой. Она вообще была равнодушна к вещам. Ее никогда не интересовали люстры, красивая посуда. Некоторые ее считали плохой хозяйкой, неряхой. Но Андрею нравились Машина равнодушие к предметам и беспорядок в комнате. А сейчас ей казалось, что если вещи займут свои места... и станет спокойней, легче. Она посмотрела в зеркало, оглядела прибранную комнату. Вот путешествие Гулливера на книжной полке, там же, где и вчера до обыска, Фикус вновь стоял на столике, и Юля, до четырех утра плакавшая и цеплявшаяся за мать, сейчас спала, в коридоре было тихо, соседи еще не шумели на кухне. И в своей чинно прибранной комнатке Машенька ощутила режущее отчаяние, ее все осветило нежностью, любовью к Андрею, и тут же в этой домашней тишине, в окружении привычных предметов, она как никогда ощутила беспощадную силу, способную согнуть ось земли. Эта сила пошла прямо на нее, на Юльку, на маленькую комнату, о которой она говорила, мне не надо и 20 метров с балконом, потому что я здесь счастлива. Юля, Андрюша. Ее увозят от них. Стук колес сверлит душу. Все дальше она от Юли. С каждым часом приближается Сибирь, данная ей взамен жизни с теми, кого она любила. Нет уже на Машеньке ее клетчатой юбки, её гребешком расчесывает трещавшие электрические волосы воровка с бледными тонкими губами. Должно быть лишь в молодом женском сердце живут одновременно две эти муки. Материнское, страстное желание спасти своего беспомощного ребенка, и одновременно детская беспомощность перед гневом государства, желание спрятать голову на груди у мамы. На этих грязных обломанных ноготках был когда-то маникюр, свет его очень занимал Юльку, а когда-то папа сказал шестилетней дочери «У Машки ногти, как чешуйки у рыбки». Вот и следов завивки не осталось, Она причёсывалась за месяц до ареста Андрюши, когда собиралась с ним на рождение к подруге, той, что перестала ей звонить по телефону. Юленька, Юленька, застенчивая, нервная, в приёмнике. Маша тихо, жалобно мычит, в глазах у неё мутнеет. Как защитить дочку от жестоких нянек? Озорных недобрых детей, Рваной и грубой приютской одежды, От солдатского одеяла Соломенной колючей подушки. А вагон скрипит, Стучат колеса. Все дальше Москва, Июля, Все ближе Сибирь. Боже мой, Да ли все это? А через минуту казалось, «Не сон ли все то, что происходит сейчас?»